Глава сорок седьмая. Избранник министра. Всю следующую неделю Барчестер пребывал в неведении, кто же будет объявлен настоятелем утром в воскресенье. Бесспорным фаворитом был мистер Слоуп. Однако в предыдущее воскресенье он не показался в соборе, и ставки на него слегка понизились. В понедельник епископ сделал ему выговор, который слышали слуги, и он был сброшен со счета. Никто и даром не желал держать за него. Но во вторник он получил письмо в казенном конверте с пометкой в собственные руки и снова стал фаворитом. В среду прошел зловещий слух, что он заболел, но утром в четверг он весьма бодро проследовал на станцию, и когда было установлено, что он взял билет первого класса до Лондона, Последние сомнения рассеялись. Пока Барчестер был в таком брожении, в Пламстеде царило уныние. У нашего друга архидиакона было много причин расстраиваться. Его крайне разочаровали результаты дипломатического визита доктора Гвинна во дворец, и он даже не посовестился сказать жене, что сам он добился бы гораздо большего. Жена с ним не согласилась, но легче от этого никому не стало. Назначение мистера Куиверфула в богодельню было уже fait accompli, свершившийся факт, и мистер Хардинг полностью с этим примирился. Он наотрез отказался восстать на епископа, воззвав к общественному мнению, и декан колледжа Лазаря одобрил его решение. Не понимаю, что случилось с деканом, вновь и вновь повторял архидиакон. Преждн он всегда был готов отстаивать своих. "Мой дорогой архидиакон", отвечала миссис Грантли, "какой смысл в вечной войне? Я думаю, что декан прав. Однако декан предпринял некие шаги, о которых ни архидиакон, ни его супруга ничего не знали". Другим источником мучений для доктора Грантли были успехи мистера Слоупа и неприличное поведение миссис Болт. Что станет с архидиаконом, если мистер Слоуп будет настоятелем Барчестерского собора и женится на сестре его жены? Он всё время говорил только об этом, так что чуть не заболел. Миссис Грантли уже начинала желать чтобы этот брак был наконец заключён и её перестали донимать разговорами о нём. Была у него ещё одна причина огорчаться, терзавшая его почти так же, как первые две. Этот образцовый священник, которому он отдал приход святого Йольда, этот университетский друг, которым он так громко хвастал, Этот рыцарь благословия, чьё копье должно было повергнуть мистера Слоупа в прах, этот достойный оплот церкви, такой, какой она должна быть, этот досточтимый представитель лучшего Оксфордского духа, вёл себя, так, по крайней мере, неоднократно говорила ему жена, самым неподобающим образом. Последнюю неделю Мистера Эербина в Пламстеди не видели вовсе, зато к несчастью слышали о нём очень много. Едва миссис Грантли осталась наедине с мужем после их возвращения из Уллаторна, она с чрезвычайной резкостью обрушилась на поведение мистера Эербина в этот день. "Он, заявила она, выглядел, поступал и разговаривал совсем не так, как должен выглядеть, поступать и разговаривать приличный приходский священник. Сначала архидиакон только посмеялся и заверил её, что эти тревоги напрасны. На мистера Эйрбина можно положиться. Но постепенно он начал убеждаться, что его жена оказалась более зоркой, чем он. И другие люди Начали упоминать имя сеньоры рядом с именем мистера Эйрбина. Тощий прибендарий, сосед Стэн Хоупов, с полной точностью сообщил ему, сколько раз мистер Эйрбин посещал этот дом и сколько времени он там оставался. Как-то он осведомился о мистере Эйрбине в соборной библиотеке, и услужливый младший каноник предложил сходить к доктору Стэн Хоупу узнать, не там ли он. Стоит Малве взять первую ноту на своей трубе, и вскоре она уже гремит во всю мощь. Мистер Эирбин сдался чарам итальянки, и если эта Полена не будет вовремя выхвачена из огня, авторитет архидиакона потерпит тяжкий урон. Кроме того, будем справедливы к архидиакону, он был искренне привязан к мистеру Эирбину, и его падение было для него большим горем. На другой день после отъезда мистера Слоупа в Лондон, супруги сидели перед обедом в гостиной и разговаривали обо всех этих бедах. И миссис Грантливо воспользовалась случаем, чтобы высказать своё мненье без обиняков. У неё были твёрдые взгляды на приходских священников, и теперь она их изложила. Если бы ты слушал меня, архидиакон, то никогда не отдал бы приход святого Юолда холостеку. Но, моя дорогая, разве все холостые священники обязательно себя компрометируют? Не вижу, чем священники так уж лучше остальных мужчин, ответила миссис Грантли. Конечно, с младшими священниками проще. Они у тебя на глазах, и от них можно избавиться, если они не захотят исправиться. Но Эйрбин был членом факультета и не мог жениться. Когда я нашла бы кого-нибудь другого, кто мог жениться. По твоему мнению, членам факультета вообще нельзя давать приходов? Нет, можно, если они помолвлены. Но нельзя давать приход молодому человеку, если он не женат или хотя бы не помолвлен. Что случилось с мистером Эйрбином? И во всём виноват ты. Сейчас во всём Оксфорде нет священника с более безупречной репутацией, чем Эйрбин. А в Оксфорде, сказала его супруга с презрительным смешком. О том, что творится в Оксфорде, никто ничего не знает. Человек, которого в Оксфорде все уважают, может оказаться позором своего прихода. И откровенно говоря, мистер Эйрбин, по-моему, как раз такой человек. Архидиакон ничего не ответил жене и только испустил глубокий стон. Ты должен поговорить с ним, архидиакон. Подумай, что скажут торны, если узнают, что священник их прихода тратит всё своё время на то, чтобы волочиться за этой женщиной. Архидиакон испустил ещё один стон. Он был мужественным человеком и умел делать выговоры молодым священникам епархии, когда в этом случалось надобность. Но он чувствовал, что выговор, сделанный мистеру Эрбину, Ни к чему хорошему не приведёт. Ты можешь посоветовать ему жениться, и он всё поймёт сам, объявила миссис Грантли. Архидиакан мог только застонать. Мистеру Слоупу вскоре сделают настоятелем, он женится, он обретёт респектабельность и богатство, прекрасный дом, прекрасную карету, Он будет принят как свой сливками Барчестерского клирикального света, а его собственный протеже, истинный сын истинной церкви, которого он столь высоко ставил, так и останется приходским священником, да к тому же с испорченной репутацией. Конечно, мистеру Эйрбину можно посоветовать жениться, но на что мистер Эйрбин будет содержать жену? Вот как обстояли дела в Пламстецкой гостиной, когда эту задушевную беседу прервал быстрый стук колёс и цоканье копыт пары лошадей на подъездной аллее. Визитёры в собственных каретах обычно подъезжают к крыльцу с чинной медлительностью. А такой шум чаще возвещает о прибытии гостя или гостей, которые торопятся поскорее добраться до дома и намереваются долго его не покидать. Подъехать подобным манерам могут гости, приглашённые на неделю, и опаздывающие к обеду. Или нотариус с известием о кончине двоюродного деда, или сын, гордый свежими лаврами, пожатыми на университетских экзаменах. Ни один человек не посмел бы подъехать так, если бы не был уверен, что ему будут рады. Кто это? сказала миссис Грантли, взглянув на мужа. Кто бы это мог быть? осведомился архидиакон у жены. Он встал и выглянул в прихожую. Да это твой отец. Это действительно был мистер Хардинг, и мистер Хардинг был один. Он приехал один в коляске парой, когда уже смеркалось. По-видимому, у него были важные новости. Обычно он приезжал тишайшим образом, предупредив о своём приезде заранее, и всегда его привозила старенькая зелёная пролёдка, запряжённая одной лошадью, которую и слышно не было, когда она плелась к крыльцу. Как смотритель? Это вы? Он вздрогнул архидиакон от удивления, забыв события последних лет. "Входите же! Надеюсь, ничего неприятного не произошло? Мы очень рады, что вы приехали, папа", сказала его дочь. "Я пойду приготовлю вашу комнату". "Я не смотритель, архидиакон", сказал мистер Хардинг. "Смотритель теперь мистер Куиверфул". "Знаю, знаю", раздражённо ответил архидиакон. У меня на мгновение всё вылетело из головы. Что-нибудь случилось? Не уходи, Сьюзен, сказал мистер Хардинг. Мне нужно вам кое-что сообщить. Через 5 минут прозвонят к обеду, ответила миссис Грантли. А, сказал мистер Хардинг. Тогда, пожалуй, я подожду. Он привёз важные новости, но знал, что они вызовут длительное обсуждение. Он примчался в пламстец со всей быстротой, на которую была способна резвая пара, но теперь не прочь был воспользоваться передышкой, которую дал бы ему обед. Если вы должны сказать нам что-нибудь важное, вмешался архидиакон, то говорите. Эленор выходит замуж? Вовсе нет, с большим неудовольствием ответил её отец. Слово по сделали настоятелем. Нет, но. Но что? Нетерпеливо поторопил его архидиакон. Они? Что они? спросил архидиакон. Они предложили это мне, сказал мистер Хардинг смущённо. Боже великий! произнёс архидиакон, падая в кресло. Милый, милый папа, сказала миссис Грант, обнимая отца. Поэтому я решил сразу посоветоваться с вами, сказал мистер Хардинг. Посоветоваться! вскричал архидиакон. Мой дорогой Хардинг, я поздравляю вас от всей души. Да, от всей души! Я в жизни не слыхал более приятного известия. Он схватил тестя за обе руки и потряс их так, словно решил оторвать а потом принялся рассказывать по комнате, с торжеством размахивая над головой номером Юпитера. Но начал мистер Хардинг. Никаких но, перебил архидиакон. Я в жизни не был так счастлив. Более мудрого выбора не сделать не могли. Честное слово, я больше никогда не позволю себе сказать о лорде НН ни одного дурного слова, прожив я хоть 100 лет. Это всё доктор Гвин. Можешь быть уверен, сказала миссис Грантли, который весьма нравился доктор Гвин, женатый человек и отец большого семейства. Да, наверное, согласился архидиакон. Ах, папа, как я рада, сказала миссис Грантли, вставая и целуя отца. Но моя дорогая, начал мистер Хардинг, однако его не стали слушать. Что же, господин настоятель, ликовал архидиакон. Сад при вашей резиденции возместит вам вязы богоделенни. Но ну, теперь я могу простить бедняге Куиверфула его удачу. Да, конечно, сказала миссис Грантли. Бедная женщина, у неё ведь 14 детей. Я очень за них рада. И я тоже, сказал мистер Хардинг. Я дал бы 20 фунтов чтобы увидеть с каким лицом мистер Слоуп выслушает эту новость. Мысль о разочаровании мистера Слоупа особенно радовала архидиакона. Наконец мистера Хардинга отпустили вымыть руки, и он так и не сказал того, ради чего приехал в Пламстед. Заговорить же об этом за столом в присутствии слуг он, разумеется, не мог. Однако радость доктора Грантли была столь бурной, что он не удержался и несколько раз при слугах назвал тестя «господин-настоятель», а потому на людской половине вскоре уже обсуждалось назначение мистера Хардинга вместо будущего мужа его дочери, и мнения высказывались самые различные. «Кухарка и Дворецкий, люди пожилые, считали, что так оно и должно быть». Но горничная и лакей, которые были помоложе, утверждали, что с мистером Слоупом обошлись очень дурно. — Конечно, он не слишком-то хорош, — сказал лакей, — и я вовсе не из-за него так говорю. Но хозяйкина сестрица — дама редкая, и настоятельница из нее вышла бы лучше некуда. Так судили внизу, а наверху бушевал спор. Едва скатерть была убрана и вино поставлено на стол, как мистер Хардинг поспешил воспользоваться этой минутой. Однако ему было нелегко сказать то, что он сказал. Лорд НН очень добр ко мне, и я глубоко, глубоко тронут. Признаюсь, это лестное предложение мне очень приятно. Ещё бы вставил архидиакон Но тем не менее боюсь, я должен буду отказаться. Архидиакон чуть не выронил из рук графин и вздрогнул так, что его жена вскочила. Отказаться от сана настоятеля. Если это случится, то не останется сомнений, что отец его жены помешен. Простой приходский священник, получающий меньше 200 фунтов в год, отказывается принять высокий сан, тысячу двести фунтов в год и одну из самых почтенных должностей, какие только может предложить его профессия. «Как — Как? — сказал архидьякон, ошеломленно глядя на своего гостя и апоплексически задыхаясь. — Как? — Я считаю, что эти новые обязанности будут мне не по силам, — объяснил мистер Хардинг. Новые обязанности? Какие обязанности? спросил архидиакон с нечаянным сарказмом. Обязанности настоятеля очень легки, папа, сказала миссис Грантли, и вы ведь гораздо деятельней доктора Треффайла. У него будет вдвое меньше забот, чем сейчас, объявил доктор Грантли. Вы видели, что на днях писал Юпитер о молодых людях? Да, я видел, что Юпитер сделал всё, что мог, чтобы назначили мистера Слоупа. Возможно, и вы хотите того же. Мистер Хардинг ничего не ответил, хотя этот упрёк больно его задел. Но он приехал в Пламстед не для того, чтобы спорить с зятем по поводу мистера Слоупа, а потому промолчал. Я знаю, что не сумею объяснить вам мои чувства, сказал он. Ведь мы созданы по-разному. Я хотел бы обладать вашей энергией, волей и воинственностью, но у меня нет их. И с каждым новым прожитым днём я всё больше хочу мира и покоя. А где же ещё на земле может человек обрести такой мир и покой, как в резиденции настоятеля? спросил архидиакон. Люди скажут, что я слишком стар для этого. Боже великий, люди! Какие люди! Что вам до них? Но я и сам считаю, что я слишком стар для перемен. Милый папа, сказала миссис Грантли. Люди на 10 лет старше вас постоянно назначаются на самые высокие посты. Моя дорогая, ответил он. Я не могу объяснить тебе мои чувства, но я вовсе не считаю свой отказ особой заслугой. Мне просто не хватает сил и характера, чтобы противостоять духу времени. Со всех сторон требуют назначать молодых людей, и я не нахожу в себе храбрости идти наперекор этим требованиям. Если Юпитер после моего назначения начнёт публиковать статью за статьёй, доказываю мою непригодность, Это будет стоить мне рассудка. Ты скажешь, что мне пора бы научиться сносить подобные вещи. Да, дорогая моя, я согласен с тобой. Но я знаю свою слабость и знаю, что не выдержу. И сказать тебе правду, я ведь не имею ни малейшего представления о том, что должен делать настоятель. — Фу! — воскликнул доктор Грантли. — Не сердитесь на меня, архидиакон. Не будем из-за этого ссориться с Юзен. Если бы вы знали, как мне больно разочаровывать вас, вы не сердились бы на меня. Доктору Грантли был нанесён страшный удар. Назначение мистера Хардинга устраивало его во всех отношениях. Хотя он не стал относиться к мистеру Хардингу хуже, когда тот впал в бедность, он предпочитал, чтобы у его близких было побольше земных благ. Ему было бы куда приятнее видеть мистера Хардинга настоятелем Барчестерского собора, чем священником прихода святого Кадберта и регентом. А поражение, которое потерпел бы архивраг всего, что было в Барчестере респектабельного, наглой выскочка, приверженной низкой церкви, само по себе стоило почти столько же, сколько сан настоятеля. И как ужасно, что этот нежданный дар судьбы окажется напрасным из-за нелепых воззрений и болезненного воображения мистера Хардинга. Видеть чашу у самых губ и не испить этого доктор Грантли вынести не мог. Однако, судя по всему, ему предстояло это вынести. Четно он угрожал и четно уговаривал Правда, мистер Хардинг не говорил решительно, что откажется, но как будто и не собирался согласиться. Его вновь и вновь уговаривали, а он вновь и вновь повторял, что чувствует себя совершенно непригодным для исполнения новых обязанностей. Четно архидиакон давал понять, прямо сказать это он всё-таки не мог, что никаких новых обязанностей у него не будет. Четно он намекал, что во всех затруднительных случаях он, архидиакон, охотно будет руководить слабодушным настоятелем. Мистер Хардинг, по-видимому, вбил себе в голову вздорную мысль, что не только это назначение сопряжено с новыми обязанностями, но и что человек не имеет права принимать место, если не собирается выполнять свои обязанности. В конце концов, Было решено, что мистер Хардинг немедленно ответит на письмо, полученное от личного секретаря премьер-министра, и попросит 2 дня на размышление, а за эти 2 дня они снова всё подробно обсудят. И архидиакон обещал отвезти утром мистера Хардинга назад в Барчестер.